Это вас не убьет. Глава первая. В конце шестого ининга бостонская команда выигрывала у Нью-Йоркской с разгромным счетом 11-1. Я бы в жизни не поверил, что настанет день, когда буду сидеть в переднем ряду, аккурат между домом и первой базой, на седьмом матче между джайнс и Ред Решающим исход ежегодного чемпионата страны по бейсболу. И вместо того, чтобы следить за игрой, пялится на девушку. Конечно, я способен засмотреться на красотку, если она того стоит, но только не на стадионе, где все мое внимание поглощено совсем другим. Однако в тот ужасный день вышло иначе. Все и так обстояло непросто. Поэтому мне следует кое-что объяснить. Каша заварилась еще до начала матча. К нам в гости взглянул Пьер Мондор, владелец знаменитого парижского ресторана «Мондор», который приехал в Нью-Йорк по делам. Уж не знаю почему, но он вбил себе в голову, что Вулф просто обязан сводить его на бейсбольный матч. А как гостеприимный хозяин, Вулф не счел возможным ему отказать. С билетами проблем не возникло. Нефтяной магнат Эмиль Чисхолм, совладелец клуба «Джайнс», чувствовал себя в долгу перед Вулфом, поскольку пару лет назад мы очень помогли ему в одном весьма непростом деле. И вот в ту среду октября я довез на такси знаменитого частного детектива из знаменитого кулинара до стадиона Пола Граунс, помог им пробиться сквозь толпу к входу и провел по бетонным пандусам к нашему сектору. На часах было двадцать минут второго. До начала матча оставалось всего десять минут, и трибуны были забиты битком. Я показал наши места Мондору, и он, пробравшись к ним, быстро сел. Вулф же стоял и гневно взирал на деревянные сиденья и металлические подлокотники. — Ты что, с ума сошел? — резко спросил он. — Я вас предупреждал, — холодно ответил я. — Они рассчитаны на людей, а не на мамонтов поехали домой. Он поджал губы, заколыхал всей тушей и, опустившись, попытался втиснуть ее между подлокотниками. Тщетно. Когда он вцепился обеими руками в находившееся перед ним ограждение, высвободил застрявшую задницу, после чего, как мог, пристроил ее на краешке сиденья Арши, я во всем полагаюсь на вас. — крикнул мне Мондор из-за непомерного туловища Вулфа. — Вы должны объяснить, как идет игра. Что это за маленькие белые штучки? Я люблю бейсбол, обожаю Джайанс. Более того, я поставил на их победу в этом матче 50 баксов. И все-таки, будь моя воля, я бы сейчас, не задумываясь, встал и ушел. Останавливало меня одно. Я был при исполнении, Вулф платил мне жалованье А на свободе разгуливало немало людей, искренне полагавших, что он изрядно задержался на этом свете. Вулфредка выходил из дома и уж тем более оказывался на открытом пространстве, где был весь как на ладони. Достать его здесь не составляло труда. Поэтому я стиснул зубы и остался. Бригада, следившая за состоянием поля, закончила подготовку к игре и удалилась, забрав с собой снаряжение. Арбитры, сбившись в кучу, посовещались и разошлись. На поле вышли и распределились по базам игроки «Джайантс». Столпа зрителей встретила их громким, восторженным ревом. Затем мы все встали. Заиграл государственный гимн «The Star Spangled Banner». Как только стихли последние ноты, мы сели, в том числе и вулф. С мрачным видом, вцепившись в ограждение, Он примастился на двух крайних речках сидения. После того, как левша Эд майк очень неплохо выступавший весь сезон, выполнил несколько пробных подач, Лью Бейкер, кетчер, отбил их тайне гарту на второй базе. Затем спортсмен команды Red Sox, открывающий матч, подошел к белой черте. Арбитр дал старт, и Ромайк, окинув взглядом поле, ковырнул носком землю, хитро извернулся, крутанулся и швырнул мяч, целясь во внешний угол дома. Толпа издала короткий пронзительный рев. Так начался мой кошмар. Мондор был нашим гостем, и всего восемнадцать часов назад я лично слопал три порции кнелли по-домашнему, которые он приготовил на нашей кухне. Я бы с удовольствием сел и четвертый, если бы у меня в желудке осталось хотя бы еще немного места. Однако пытаться объяснить иностранцу, что такое подача, а что такое база, в самый разгар игры, особенно когда за взялся оки Асмусон, выше моих сил. Что ж до Вулфа, то на него и вовсе не хотелось смотреть. Он являл собой воплощенное страдание. Я нисколько не сомневался, что к завтрашнему дню он придумает, как свалить вину за свои мучения на меня, после чего у нас начнется... Очередная междоусобица. Да, это был настоящий кошмар, который обещал стать еще ужаснее. Причем не только для одного меня. Первая неприятность приключилась еще до начала игры, когда без всяких объяснений объявили, что на вторую базу встанет Тайни Гард. На трибунах зашумели. Какой, стати он, а не никфероны Ферроны? Ник Ферроны, худой, долговязый с большими ушами, попал в команду всего пять месяцев назад и за столь короткое время успел себя показать. Никто не сомневался, что его непременно объявят находкой года. А как иначе? Ведь в первых шести играх этой серии он набрал 427 очков. Куда он подевался? Почему вместо него выставили гарта А игра? Это уже был не мой личный, а общий кошмар. Несчастье всех зрителей. Во время первой подачи Кон Прентис, шорт-стоп Джайнс, стоявший между второй и третьей базой, прозевал простейший мяч, а две минуты спустя Лью Бейкер, пытаясь перехитрить противника, послал мяч так далеко, что тот прошел в путах в шести над головой Гарта и улетел в дальнюю часть поля. Пока Джайнс везло, и заработали только право бежать до базы. Во втором иннинге центральный принимающий на отнил допустил нелепую, детскую ошибку, сились отбить явно неудачную подачу, после чего порывался бежать сразу на все четыре стороны. Вскоре после этого Прентис взял мяч и, скакнув, бросил его так, что тот шлепнулся прямо в грязь в трех шагах слева от третьей базы. К тому моменту, как судья удалил с поля троих игроков джайнс команда Бостона заработала право на еще две пробежки до базы. Когда же во втором иннинге пришел черед джайнс браться за биту, Трибуны встретили игроков громким свистом и насмешками. В этот момент в нашем секторе произошло одно примечательное событие. По проходу, задев мой локоть, пробежал человек. Он остановился у передней ложи, в которой расположилось шестеро зрителей. Среди них был мэр Нью-Йорка и доставший нам билеты на матч нефтяной магнат Эмиль Чисхолм. Выглядел нефтяник совершенно безрадостно. Человек что-то прошептал ему на ухо, после чего Чисхолм обменялся парой слов с мэром и другим, сидевшим в ложе лицом, встал, вышел в проход и, перемахивая через две ступеньки, побежал вверх по лестнице. Вслед за ним летел посланец, и неслись едкие замечания узнавших Эмиля болельщиков. Когда я вновь перевел глаза на поле, то увидел, как Short Stop Giants Con Prentice, стоявший между второй и третьей базами, попытался поймать мяч и разминулся с ним почти на милю. Фух. Какой смысл подробно рассказывать об этом безобразии? Как я уже упоминал, в конце шестого ининга счет составлял 11-1. Рома Эк справлялся неплохо. Игроки бостонской команды отбили всего три мяча, но его усилия оказались каплей в море. Джо Эстон и Нат Нил Допустили по две ошибки, а Бейкер — целых три. Под конец шестого ининга зрители разошлись не на шутку. Трибуны улюлюкали и свистели. А что же я? Мне надоело наблюдать за разворачивающейся на поле трагедией, я стал издираться по сторонам в поисках чего-нибудь менее удручающего. Тут-то я и заметил девушку, сидевшую в ложе справа от меня. Я принялся ее разглядывать из-под вольни на Зойлева. На самом деле девушек было две. Одной, рыженькой, судя по комплекции, грозила опасность через пару лет раздаться в вширь. Я нашел ее очень хорошенькой, но ослепительной красавицей не назвал бы. Другая, переглазая, со светло-каштановыми волосами, была осущее загляденье. При этом мне почудилось, что я где-то уже видел ее но вот где никак не мог припомнить. Увы, вполне насладиться красотой кореглазой мешало переполнявшее меня возмущение. Девушка радовалась. Ее глаза сверкали от восторга. По всей вероятности, эту особу более чем устраивало происходящее на поле. Разумеется, никто не запрещает болельщикам Редсокс приезжать на матче к нам в Нью-Йорк, но я все равно возмутился что, впрочем, не помешало мне по-прежнему ее разглядывать. Она была тем единственным за весь этот неудачный день, что не вызвало во мне неодолимого желания зажмуриться и больше не открывать глаза. Поэтому я все смотрел и смотрел на нее. Неожиданно мне загородили обзор. Возле меня остановился мужчина, нагнулся ко мне и спросил, «Вы Арчи Гудвин?» Я ответил утвердительно. — А это Нира Вулф? Я кивнул. — Мистер Чисхолм желает как можно скорее видеть его в клубе. Я задумался на две секунды. Решил, что незнакомца послал нам сам Всевышний, и тут же подался к Вулфу. Мистер Чисхолм приглашает нас проследовать в клуб. Он желает вас видеть. Там найдется, где сесть. Пойдемте. Какой смысл досматривать игру? И так ясно, что нас на голову разгромили. Вулф даже не рыкнул в ответ, с какой стати. Он вообще не стал показывать характер. Просто повернулся к мандору буркнул что-то, рывком поднялся и, обогнув меня, выбрался в проход. За ним последовал и Мондор. Мы двинулись к выходу. Впереди шел незнакомец, а замыкал процессию я. Когда мы начали подниматься по ступенькам, откуда то слева донесся крик давай ниро задаем жару вот что значит слава